Но не тут было. Его примитивно послали. Приходилось отстаивать свою честь и честь мундира. — Ты кому это сказал? — завращал глазами жирный пограничник. Обычно от этого вращения глазными яблоками новобранцы приходили в ужас, который сопровождал их первые полгода службы. Затем пацаны привыкали к жиртресту и только делали вид, что пугаются его моргал. Тем более скорченной физиономии не испугались и Мыкин с Митрохиным. — Я тебе это сказал, — уточнил Мыкин. — Тебе, жирная харя, не вращай своими свиными глазками, не напугаешь. — Да ты что! — взвизгнул Огрызов. — Да я сейчас... Старшина схватился за свой круп, к которому была прикреплена кобура с оружием, нервно задергал замком, пока, наконец, пистолет не оказался в его руке, направленный на Мыкина. — А ну, встать! — приказал Огрызов. — Сейчас! — скривился Мыкин, сделал глубокую затяжку травкой и пустил похучее кольцо к потолку. — Ты лучше проваливай по добру! — посоветовал Митрохин, — не любим мы тебя, и пива на шару не получишь. А Грызова трясло, трясло и руку с пистолетом. — Встать, кому сказал! — прокричал он истошно. — Обоих постреляю, гады! — Ну, гнида! — отозвался тепловик и лениво сполз с трубы. Он медленно подошел к старшине, уперевшись в дуло пистолета грудью. «Давай стреляй, окурок тухлый, чего медлишь?» «Лучше отойди», — нервно предупредил Огрызов. «А ты не пугай, мы тебя давно знаем, давно тобой упуганы, не припоминаешь?» Мыкин повернул лицо в фас. «Напрягись!» Старшина сузил глаза. «Лет пятнадцать назад», — уточнил Митрохин, туша докуренную папиросу с анашой. «Это мы тебе тогда пердунчик подложили. Припоминаешь?» Через секунду было ясно, что Огрызов вспомнил. С того момента в ленинской комнате Вася Огрызов остался старшиной навсегда, без всякой надежды на прапорщика. Было такое мнение у командования — Пердунов не повышать в звании. Он все вспомнил, и обида подкатила к глазам океаном. Его толстый палец затрепетал на курке табельного оружия, и Мыкин каким-то шестым чувством уловил смертельный миг, нагнулся, пропуская кусок свинца у себя над головой. но уже через мгновение разогнулся и коленом нанес непоправимый удар в пах Васи Огрызова, так что тот рухнул, словно заколотая свинья, и завозился, закорчился на полу. Мыкин, осознав, что его только что чуть было не убили, утерял над собой контроль и стал наносить один за другим удары кирзовыми сапогами в область головы старшины, Он бил долго и точно. Если бы Митрохина спросили, делал ли мы кинета с удовольствием, то Митрохин бы искренне ответил, что нет. Нет, нет и нет. Тепловик просто защищался, стараясь нейтрализовать врага. Сапоги работали еще минут пять, пока Вася Огрызов, сорокапятилетний мужик, не пролепетал расплющенным ртом. «Не надо больше!» И тотчас Мыкин прекратил избиение. Он вернулся на трубу и лег на нее, шумно дыша. «Скандал будет!» — предупредил Митрохин. «Чхать! А ведь он тебя чуть было не замочил!» — хмыкнул друг. «Эй!» — крикнул тепловик в сторону валяющегося старшины. «Пивка налить?» Он не издевался. Его злость прошла. И скажи, огрызав «да», Он бы плеснул ему в кружку до краев, да и воблы бы отломил. Но Вася не отзывался. «Гордый!» — откомментировал Митрохин. «Да хрен с ним! Пусть отлеживается!» Друзья заговорили о чем-то незначащем и болтали так с полчаса, пока пиво не кончилось. Оба помочились тут же, зайдя за трубы. «Спать охота!» Митрохин зевнул так широко, что Мыкину показалось, будто он разглядел через открытую глотку подельщика его сердце. — Можем часок до развода! — согласился Мыкин и тоже зевнул. — А с этим что? — И он с нами поспит! Мыкин подошел к развалившемуся Огрызову и нежно потеребил его плечом и сапога. Голова Васи от этого движения качнулась и перевалилась с затылка на щеку. Глаза старшины были широко открыты, и столько мути в них было, что тепловик тотчас понял: он имеет дело с законченным трупом. Всё. Чего всё не понял Митрохин? Убил кого? Огрызова — заорал Мыкин. — Дурак, что ли? Митрохин соскочил с трубы, подбежал к жирной туше старшины и склонился над ним. — Мертвый! — Ах ты, черт, тебя дери! — сдавленно кричал Мыкин. — Да что же это такое происходит? Ведь не хотел я его! За что? — Самооборона! — спокойно заключил Митрохин. — Вон и след от пули! — «Да и мотив имеется. Старая вражда». «О, господи!» — причитал Мыкин. «Не хотел убивать». «Не хотел, не хотел, верю. Самооборона». «Да какая самооборона! Начнут проверять, всё поднимут. Тут-то нас и повяжут по полной программе. Из-за Ильясова, из-за нападения на мента при исполнении». Мыкин терял самообладание. «Всё! Вышак!» Он сел на трубу и уткнул лицо в ладони. На секунду Митрохину показалось, что его друг плачет. «А мы его в печку!» «Что?» Мыкин отлепил руки от потного лица и почавкал языком. «В печку!» — повторил Митрохин, — и дело с концом, тяга хорошая, пряжку расплавит, следов не оставит. — Да ты что! — А что, под вышку идти? Мыкин постоял пять секунд, соображая, затем просветлел лицом, сделал большой шаг, наклонился над телом огрызова и ухватил труп за ноги. — Хватайся! Митрохин согласно кивнул и взял Васю за руки. «Раз, два, — Раз-два! Подняли! — Вохряк! — сдавленно прошипел Митрохин. — Сейчас газы пущу! Они засеменили к печке, краснея лицами от непосильной ноши, напряглись из последних сил. «Скотина — Скотина! — выругался Митрохин, когда они бросили тело возле печи. — Тварь! и ударил ногой в живот. «Зачем ты мертвого? до да сил с ним никаких нет!» «Подонок ты!» — кинул Мыкин. Митрохин побледнел. «Ты меня? Я тебя покрываю, а ты меня!» «Чего ты труп-то?» «А когда ты его живого до смерти, это как?» «В аффекте, самооборона». Друзья смотрели с ненавистью, готовые броситься друг на друга и рвать, и кусать, и бить. «Стоп!» — поднял руки Митрохин. «Потом рожи набьем. Сейчас надо дело доделать».